Глава 16 Вадим со мной опять в роли няньки остается, а Руслан уезжает. Его нет час, два, три. Уже темнеть начинает, а на дороге, ведущей через лес к дому, никого. Я меряю шагами комнату, не зная, чем себя занять и куда деть. Волнение внутри сжирает, в голове мысли рой, одна хуже другой. Тревожность зашкаливает. Я всякие варианты продумываю. Все до единого. От самого лучшего исхода до фатального. «Сядь, блин, принцесса, не мельтеши!» Огрызается вдруг в мою сторону Вадим. Сам он сидит за столом кухонным, допивая уже третью чашку кофе. Тоже нервничает, хотя пытается это скрыть. Опускаюсь на стул напротив мужчины и, сцепив руки в замок, спрашиваю. «Что там, думаешь, происходит?» «Большие дяди решают большие вопросы!» Если бы ты не бегала, а сразу сказала нам о местоположении флешки, дело бы пошло намного быстрее. Давно бы уже все закончилось. Миловались бы с горой, а я бы тоже был занят. Чем-то более интересным, чем тут с тобой геморрой высиживать. Ну и козел ты, Вадим, бормочу краснее. Что, про меня и Руслана все так явно? Мы, конечно, не сильно демонстрировали свои чувства при Вадиме. Так обнялись всего пару раз. Неужели догадался? Или Руслан сказал, пока они на крыльце разговаривали. Хотя тот поцелуй моего дома. Наверное, был красноречивее любых слов. Про флешку с компроматом он, может, и прав. Но я не сразу догадалась, где ее можно посмотреть. Осенило уже, когда случилось непоправимое. Папа со мной свои дела никогда не обсуждал. Всегда скрытен был. Говорил, работает управляющим в ресторане. Мы ездили туда даже пару раз пообедать. Никакого криминала я не замечала. не наблюдательная была. Жила обычной жизнью студентки. До прошлой недели. Как-то папа пришел с работы взволнованный. Виду не подавал. Но я видела, как тряслись его руки, когда он водку себе наливал. Он обычно не пьет. А тогда махом несколько рюмок в себя опрокинул. Потом зашел ко мне в комнату. У меня всегда порядок был. Не придраться. Привыкла, чтобы все на своих местах стояло. Полки заставлены книгами, фотографиями и коллекционными фигурками черепашек. Тогда папа долго стоял напротив одной моей детской фотографии. Той, где мне 7 лет, и я в первый класс иду. Мама уже ушла от нас, и папа один меня в школу собирал. Купил самый красивый бант и пышный букет из гладиолусов. На линейке сфотографировал, потом распечатал. Очень он любит это фото. У него в комнате точно такое же стоит в толстой багетной рамке. В ней флешка и оказалась спрятана. Из воспоминаний меня вырывает звук подъезжающей машины. «Скакиваю на ноги, кидаюсь к входной двери. Приехал. Наконец-то!» «Стой!» Вадим отодвигает меня себе за спину и вытаскивает пистолет. «Иди в ванну и дверь закрой!» Обхватываю себя руками, дрожа от страха. «Почему? Это же Руслан!» «А говорят, Василисы премудрые!» Раздраженно цокает языком Вадим. «Гора сказал позвонит, если все с лютым выгорит. Он не звонил, так что...» Господи, страшно-ужасно. Ладони влажные, а по спине бежит мороз. Прячусь в ванну, но оставляю щель небольшую, чтобы увидеть, кто в дом войдет. Медленно умираю, отсчитывая секунды. Еще никогда время не тянулось так медленно. Наконец раздается стук. Вадим что-то спрашивает, и его напряженные плечи расслабляются после негромкого ответа с другой стороны. Он опускает оружие и открывает дверь. Первый в дом заходит Руслан а за ним — «Папа!» — кидаясь к родителю. Худой, избитый, но живой. И рядом, на свободе. Он, покачнувшись, заключает меня в самые крепкие в нашей с ним жизни объятия. По моим щекам бесконтрольно текут слезы. «Ну-ну, Васька, ну хватит! Чего ты, доча, родная?» — голос у папы надламывается. Поворачиваю лицо в сторону Руслана и беззвучно шепчу одними губами «Спасибо!» Че, как прошло?» Тихо интересуется Вадим, подходя к своему другу. «Опять уборку трупов заказывать?» «Нормально. Не требуется. Все живы», — сухо отвечает Руслан, не спуская сна с нас отцом внимательного взгляда. «Лютый, думаю, доволен остался. За ним косяк небольшой имелся из прошлой жизни. Смогли договориться. Но работы Саша, естественно, лишился. Уволился по собственному. Отстраняюсь от папы и заглядываю ему в глаза». «Ты больше не будешь работать в ресторане или на этого лютого?» «Больше нет, Василиса. Все кончилось. Я на этого бандита не работал. Не знал, какие дела там творятся». Папа быстрый взгляд на Руслана кидает. Тот хмурится. «Мы свободны. Где твои вещи? Поехали домой». «Но как же?» Поворачиваюсь к Руслану за поддержкой. «Я не хочу уезжать. Не так скоро. Мы еще ничего не обсудили. Не поговорили толком о том, что между нами произошло. Он первым моим стал. Я... Я влюбилась в него. «Вещей нет. Мы сюда налегке добирались», — усмехнувшись, говорит Руслан. «Но можете не спешить. Холодильник едой забит. Все удобства есть. Оставайтесь, Саш. Поживете тут пару дней. Кату вашу разгромили. Да и перестрелка во дворе была. Улица ментами кишит. Что надо, мои ребята подвезут». Он говорит спокойно, но я вижу, как ладони сжимают в кулаки и белеют костяшки его пальцев. Заметив мой взгляд, Руслан чуть расслабляется. «Мы поедем домой», — отвечает папа, а потом подчеркнуто добавляет. «Спасибо, Руслан, что помог. Ты больше мне не должник». Сердце в груди обрывается. Мужчины смотрят друг на друга, и между ними словно происходит немой диалог, понятный только им. Но не мне. Мне ничего не понятно. Единственное, что чувствую, Руслан не врал. «Они с папой больше не друзья». Это во всем заметно. Во взглядах, в жестах, в том, как они говорят друг с другом. «Руслан, пожалуйста». Не успеваю закончить, как папа сжимает мое плечо. Идем, Василиса. Я очень устал. И ты наверняка немало понервничала». Пытаюсь взгляд Руслана поймать, но мужчина только губы пухлые сжал так, что тонкая полоска видна, и смотрит в сторону. «Нет, я не могу так. Не могу просто уйти». Не придумала же я себе все это. Я же чувствую, что я для Руслана не очередное мимолетное увлечение. Это нечто большее. Или большее только для меня? От этих мыслей страшно. В груди колет. Ладони потеют. Я быстро вытираю их от ткань брюк. И говорю папе. «Иди в машину. Мне нужна пара минут». Папа хмурится, словно догадывается. Но выходит, пусть и с неохотой, оставляет нас с Русланом один на один. Вадим тактично удалился, как только они приехали. Подхожу к столу и становлюсь рядом с мужчиной. «Мы ведь увидимся еще?» – спрашиваю тихо. «Запишешь мой номер?» – пытаюсь шутить. Но губы подрагивают. Руслан уже все решил. Чувствую это. Тяжело вздохнув, он говорит. «Не стоит, Василиса. Зачем?» «Мне хочется продолжения. Тебе нет?» Я ответ в его взгляде прочитать пытаюсь. Но Руслан снова закрылся как в день нашей встречи. Все-таки смотрит на меня наконец. Мы не пара, малыш. Видишь, жизнь у меня какая. Смерть рядом, разруха. Не для тебя это. Я сама могу решить, что для меня, а что нет. Говорю прямо. Тебе лучше без меня будет. Ты ведь все правильно поняла про мою жизнь. Про связи с лютым. Мне плевать на это. Зря. Руслан смотрит жестко. Я выдерживаю этот взгляд. Саша, твой отец? После армии меня в этот город перетащил. Помогал на ноги встать, а я его не слушал. Пошел по кривой дорожке. Связался с бандитами. Знаешь, сколько крови на моих руках, Василиса. За всю жизнь не отмыться. Именно поэтому твой отец общение со мной прекратил и правильно сделал. Я с прошлым завязал, а отголоски до сих пор прилетают, как видишь. Знаешь, кто в том ресторане казино организовал и бои без правил? Вот теперь я легко читаю по его глазам ответ. Ёжусь, верить не хочу, что это дело рук Руслана, что жизнь так причудливо извернулась. Он уже не имеет отношения вроде к казино, а мой отец пострадал, частично из-за него, потому что именно он организовал всю эту деятельность. Если ты завязал, спрашиваю не смело, почему все это до сих пор работает? Потому что невозможно просто уйти из криминала. Руслан устало вздыхает. «Пришлось весь бизнес незаконный отдать другим». «Лютому?» «Лютому», — соглашается. «И именно поэтому удалось сейчас договориться. Он забрал флешку. Но вы с отцом будете в безопасности. Это я гарантирую». Он нежно меня по щеке гладит. И тело трепетать начинает. Тянется навстречу ласки. Не могу представить, что Руслан всерьез хочет лишить нас обоих этого. «Ты очень хорошая девушка, Василиса». Его хриплый голос пропитан нежностью, от которой по коже мурашки рассыпаются. «Очень мне нравишься. И именно поэтому лучше для тебя вернуться к той жизни, которая была дома его появления». Руслан берет меня за руку и сжимает ее. К спокойной и нормальной. «А я хочу с тобой». «Василиса!» Голос папы доносится с крыльца. Он стоит в дверях и смотрит на нас с подгорным неодобрительно. Вижу, как встречаются мужские взгляды. Папин непоколебимый и Руслана, уступающий. Словно вот так, взглянув друг на друга, они обо всем договорились. Руслан подносит мою ладонь к своим губам и оставляет легкий поцелуй, от которого внутри ядерный взрыв происходит. Они действительно договорились. Это конец.